Глава третья. Верная служанка. Я медленно посмотрела на служанку через плечо. Ты к кому это обращаешься, милая? Нет здесь твоей госпожи. На свидание она с государем. Аль не знала? Не знала, кивнула Ирина. Не знала, Кинья, кто вместо вас на свидание с государем-то ходил все это время. Но точно не моя Кинья Таиса. Я хмыкнула, заинтересованно повернулась. На всякий случай, незаметно заведя руки с книгой за спину, бдительность терять не стоит в любой ситуации. Что так? Решило осторожничать я. В невесте царя госпожу свою не признаёшь? Не признаю, решительно заявила Ирина. От чего? продолжала прощупывать почву я. Коса синяя до пола, чешуя синяя на коже. Чары русалочьи. Всем же известно, что княгиня Таисса под чарами этими ходит. Ирина эда к однобровку приподняла и спросила хитро: «Да, известно ли, барышня? Вы ведь сами всем сказали, что не чары-то никакие, а морская хворь, и якобы она с вами впервые приключилась еще в детстве». Я мысленно себя обругала. А ведь и правда. Я всем сказала, что, мол, хворь у меня. Не все, конечно, поверили. Тарла тут точно не поверил. Он маг. Уж как-нибудь хворь от чара отличит. Да и царь тоже маг. Сильнейший маг Северного государства, если уж на то пошло. То уже сразу признал, что на меня чары наложены. А вот невесты и прочие, не сильно сведующие в магии люди, вполне могли поверить, что это у меня хворь. Но для меня-то самой было очевидно, что заколдовали меня. О чём я только что и сказала? А Ирина меня поймала на несоответствии. Значит, продолжаешь утверждать, что я Таиса? С прищуром посмотрела я на Ирину. Так и внула. Да уж как не утверждать? И о чарах русалочек вы знаете. И что украшение ваше в тайном ящике комода спрятано тоже знаете. И Она слегка наклонилась в бок, глядя куда-то мне за спину, и пальчиком в мою сторону потыкала. Вы это за спиной прячете книжицу, которую вам Киннон Тарлос в библиотеке дал? Не прячьте, Кинья. Паде трудно вам в такой позе стоять. Руки за спиной держать. Я уже поняла, что это та самая книга. Вы ведь при мне её в тот сундук прятали. Ты смотри, ничего не упустила. Глаза остея всё просекла. Я нахмурилась удивлённо. И что, совсем тебя не смущает, что я выгляжу как Милана? Служанка пожала плечами. Да уж, чего тут смущать, те барышня. На вас уже прежде наложили чары, которые вам внешность изменили. Вы сейчас. Чары, пойди опять. Я выдохнула и вытащила книгу из-за спины, кивнула. Ну, раз уж ты догадалась. Чары, правда твоя. Внешностью со мной Милана поменялась. Я взглянула на Ирину. Значит, веришь? Верю, Ким, я Таиса, покивала служанка. Чего ж не верить? Я последние дни всё думала, что с барышней моей приключилось. Ведёт себя странно. Странно? заинтересованно подняла брови я. Ирина покивала. Сначала я удивлялась, почему эта моя барышня совсем со мной разговаривать перестала. Словечко сама не скажет, а если я её спрашиваю о чём, сразу холодно требует не донимать её разговорами. Мол, занята она, не досуг ей со слугами болтать. Ирина вдруг обиженно шмыгнула и нахмурилась. «Моя барышня со мной так никогда не разговаривала, будто я пустое место». Мне показалось это подозрительным. Так она все дни молчала, молчала, а один разочек вдруг разговаривалась. Со свидания с царем вернулась, села напротив зеркала, долго смотрела на свое отражение и улыбалась с довольным видом. А потом вдруг глаза сузила, личиком помрачнела и говорит, как будто самой себе. «Отражению своему, значит». Всё идёт по плану. Царь голову потерял от невесты. Женить его на себе лишь вопрос времени. А после, сделавшись царицей северного государства, я стану влиятельней своего папеньки, и больше он не будет иметь власти надо мной. Этот ненавистный человек, называющий себя моим отцом, заплатит за все унижения, через которые заставил меня пройти. Ирина взглянула на меня, поморгала и прокашлялась. "Не поклюнуй", что слово в слово передала барышня, но смысл был такой: Заметив, что я ее слышала, она очень недовольной была. Но я тотчас сделала вид, что мне дела нет до ее слов. Не привлекли они внимание мое вовсе. И она, кажется, выдохнула от облегчения. Служанка моя нахмурилась. А внимание мое они очень даже привлекли. Уж я-то знаю, как вы, Киня Таиса, батюшку своего любите. Вон как расставаться с ним не хотели. Итог мадочернее послушание вынудило вас выполнить его волю и приехать в Аквилаю. Я аккуратненько глаза в сторонку скосила, слушая про свое дочернее послушание. Ирине я, конечно, еще в самом начале плакалась. Как люблю батюшку и не хочу уезжать. Очень уж мне не хотелось быть одной из многих невест, хотелось быть единственной. Но в итоге согласилась ехать на отбор вовсе не из-за батюшки, а из-за Ксунана после его угроз. «Да», — ответила я, сопроводив свои слова твердым кивком. «Батюшку люблю, тут ты права». «А как же!» — подхватила Ирина. «Единственный ваш родитель». Баловал вас с рождения, души в единственной своей дитятке не чаял. Всем сердцем вы к папеньке своему привязаны всегда были. Как же я могла поверить, что барышня, которая называет своего отца ненавистным человеком и обещает, что заплатит он за все её унижения это вы, Киня Таиса? Да и когда это батюшка ваш святой человек вас унижал? Не было такого. Конечно, я сразу заподозрила неладное. А как только что вас здесь достало, так сразу всё и поняла. Опять барышня в какие-то чары, как в помет собачий, вляпалась по невнимательности своей. Я закашлялась. «Ты же сказала, что я с детства была востроглазой и приметливой!» Ирина вздохнула и развела руками. «Это я вам польстила, барышня, уж не срочайте. Нарочно, чтобы вы себя выдали». «Вот же хитрая лисица эта Ирина», — подумала я. А вслух сказала. «Что ж, все к лучшему. Это даже хорошо, что ты теперь в курсе всей правды». Ирина покивала, соглашаясь. «Ну что ж вы делать-то будете, барышня? Боюсь, никто вам помимо меня не поверит, что Киня Таиса — это вы. Другие-то вас тут так хорошо, как я, не знают». «Что делать?» — задумалась я. Потом посмотрела на свою служанку. «Для начала спрошу, готова ли ты мне помочь, Ирина?» «Все для вас сделаю, Киня Таиса!» — твердо кивнула служанка. «Для того и поехала с вами!» Мысленно батюшке вашему поклялась, что ради вашего блага в лепешку расшибусь. «В лепешку не надо!» — качнула головой я. Ты уж себя береги, ради меня и батюшки моего, Ирина снова шмыгнула, но в этот раз с благодарностью. Вот теперь узнаю свою Киню Таису. И тотчас посерьезнев: "Так, что мне нужно сделать, барышня?" Я сделала глубокий вдох, повернулась к двери, приоткрыла её, выглянула наружу, окинула взглядом развилку коридоров в своих покоях, убедилась, что никого нет, и крепко прикрыла снова. "В первую очередь, сделай вот что, Ирина", сказала я, обернувшись к служанке. Обыщи всю комнату, но не сейчас. Милана вот-вот вернётся. Лучше завтра, как только она опять на свидание с царём уйдёт. Ирина кивнула с готовностью. Что найти-то надо, барышня? Украшение, ответила я. Небольшое, похожее на брошь перламутровый цветок. Лепестки у него как будто сложены внутрь и закрывают сердцевину цветка. Вещица это непростая, Ирина. Именно с её помощью Милана поменялась со мной внешностью. Найти бы мне её. Глядишь, свой облик смогла бы вернуть. Всё сделаю, пообещала служанка. Каждую пять в вашей спальне обыщу ежели вещицы, которые вам нужны здесь. Все непременно найду. Я подошла к своей служанке, взяла её руку и с благодарностью сжала в своих ладонях, после чего посмотрела Ерине в глаза, как лучшей подруге, и сказала: "Очень надеюсь на тебя, Ирина. Друзей здесь кроме тебя у меня нет, так что если кто и может мне помочь, только ты. А сейчас мне уходить надо. Нельзя, чтобы Милана меня здесь увидела и поняла, что ты её разоблачила". «Будь осторожна». С этими словами я быстрым шагом подошла к двери, выглянула наружу, во второй раз огляделась и, никого не увидев, вышла. Прижимая к себе книгу Тарлада, я возвращалась в покое Миланы, которые стали моими, надеюсь, временно, и думала о разговоре с Ириной. Перед служанкой мне было немного неловко. Когда я взяла ее за руку, Ирина прям растрогалась, на глазах даже слезы выступили. А я, как ни крути, все-таки ее обманывала. То ли мой характер был схож с характером настоящей Таисы, то ли я удачно мимикрировала к обстоятельствам, в которые попала. Но Ирина фальшивую Таису во мне не углядела. Хотя был ещё один вариант. Возможно, до нашей с ней поездки Ирина никогда не прислуживала Таисе лично, держалась на расстоянии, а потому знала дочь своего господина не настолько хорошо. А Милана неудачно разговорилась с прислужанкой. Слова ненависти, которые она адресовала своему отцу, Таисе, конечно, никак принадлежать не могли. К слову любопытно. Кого имела в виду Милана, когда говорила о своём папеньке? Насколько я помнила из рассказов Ерины, Милана внебрачная дочь царицы Лабрицкой и младшего брата царя Лабриты. Но при этом воспитывалась она в семье первого министра, как его дочь. Ненавистный человек, называющий себя моим отцом. Похоже, всё-таки речь шла о министре. И, кажется, приёмный папенька не был счастлив воспитывать бастартку, навязанную ему правителем. Комнаты, отведённые для невесты Лабрицкой и её свиты, были уже близко. Когда я бросила взгляд вправо, увидела стену из прозрачного льда. Подойдя ближе, посмотрела вниз. Отсюда открывался прекрасный вид на розовый дворик. И прямо сейчас по ближайшей тропе медленно прогуливались государя Квелаи с собственной персоной и его невеста Таисса из Рагуды. Даже сквозь толщу льда я услышала заливистый смех Миланы. Кажется, они не скучают вдвоём, да? Жаль, что не могу услышать, о чём они говорят. А хотелось бы почувствовав укол ревности, я с обидой мысленно обратилась к царю. Почему Ерины увидела, что перед ней подделка, а ты не можешь? Почему ты не видишь разницы, а, царь? Я спасла твою жизнь, пусть даже ты не нуждался в моей помощи. Я дала для тебя плод, который согрел твоё сердце, а ты всё ещё видишь только красивое лицо Таисы. Я нахмурилась. Ну ничего, государь, погодите. Я вам ещё глаза открою. Вы у меня узнаете, что нужно ценить в женщине в первую очередь. Дайте мне только время и постарайтесь не сильно торопиться под Виннец.